Глава пятнадцатая. Промельхнула мысль спрятаться, но было уже поздно. Меня заметил толстяк. «Эй, ребята, он здесь!» — крикнул он, тыкая в меня пальцем. Остальные парни мгновенно рассредоточились вокруг магазинчика, перекрывая мне все пути отступления. Да я, честно говоря, бежать или прятаться и не пытался. Какой смысл, если меня уже увидели? Бегство мне все равно уже не поможет. Придется собраться и как-то решить эту проблему. Я выхожу. Крикнул я им и направился к выходу. Повернулся к Лори. «Было очень приятно познакомиться. Мне тоже», — прошептала она. Больше я ничего говорить не стал. Просто вышел и встал напротив окруживших меня мордоворотов. Сказать по правде, кадры это были еще те. Все как один крупные, с лицами неотягощенные излишками интеллекта. У всех на незащищенных одеждах и участках кожи виднелись руны. У кого-то поблескивали кольца и браслеты с нанесенными на них рунами. Наверняка какое-нибудь оружие. Двое парней и вовсе многозначительно и очень ловко вертели в руках вибрирующие ножи. Одним словом, подготовились они впечатляюще. Наверняка у кого-то и атрибуты завалялись. И по существеннее, чем способность чешуйчатого сбивать с ног. Зажатый между ними тардж был ощутимо побит. Он схлипывал, но в целом держался неплохо. Вот только по лицу стоящего за его спиной парня с зеленоватой кожей и клыками, в котором я опознал орка, Было понятно, что в случае чего он преспокойно отправит парнюшку на вечный покой. Ну или какая здесь концепция загробной жизни. Все эти факторы однозначно говорили мне об одном. Драться с этими парнями — чистое самоубийство. Меня успеют превратить в компот раньше, чем я успею сделать хоть что-то. Значит, нужно договариваться, хотя бы попытаться. «Добрый день», — ухвынулся я, пытаясь выглядеть максимально спокойным, хотя внутри меня так и трясло от адреналина. «Чем могу вам помочь?» Моя спокойная и одновременно развязная манера удивила парней. Они переглянулись, словно не зная, что сказать. Я уже понадеялся, что они и вовсе забыли, зачем сюда пришли. Но вперед вышел один из них, высокий и худой, со сломанным носом и немытыми несколько месяцев волосами. «Ты избил моих парней?» — прогнусавил потлатый. «Надо отвечать». «Понятно. Значит, получив от меня, атаковавшая настроиться отправилась жаловаться». И, судя по наглому тону и уверенным жестам, этот дылдо — лидер их банды. «Отвечать за что?» — вполне искренне удивился я. «Эти трое напали на меня и моих товарищей и попытались убить. Мы отбивались, вполне честно. Какие ко мне могут быть претензии?» «Претензии?» — хмыкнул Потлатый, показав мне свои кривые и желтые зубы. «Ты навалял моим товарищам, сломал недешевые мышечные улучшения, смылся, не ответив передо мной и остальными» а сейчас затесался в лавку к девчонке. Что, пытаешься поджать ее под себя? Сказать по правде, опыта переговоров с численно превосходящими меня оппонентами у меня и на земле было достаточно. Но уж слишком сильно это напоминало какую-то бандитскую разборку из дешевого криминального сериала. Я понимал, что если они захотят, то за мгновение закончат весь разговор так, как им того хочется. Но страшно все равно не было. Я был в другом мире и в другом теле, и все происходящее напоминало компьютерную игру. «Никого я поджимать не собираюсь», — я покачал головой. «За улучшение платить не буду. Сам дурак, что не сумел сохранить. И извинений тоже не дождетесь. Это была честная уличная драка. Я честно победил. Просить за такое прощение? Не знаю, как у вас, ребята, но в моих краях так не принято». Я пытался говорить уверенно и вместе с тем сильно на них не давить. Я надеялся, что мне удастся объяснить Патлатому и его свете, что я все сделал так, как нужно, и претензий ко мне быть не должно. На земле такая тактика могла бы сработать, если бы и противник попался адекватный. Но только Патлатый адекватностью не отличался. Честное или нет, решать мне!» — осклабился он и плюнул. Вот только это был необычный плевок. Черная жижа полетела мне прямо в голову со скоростью, как будто ее не просто выплюнули, а запустили при помощи какого-то устройства. Увернуться я сумел только чудом. Во-первых, по его интонации почувствовал, что сейчас что-то произойдет. А во-вторых, во-вторых я снова запутался в плохо подчиняющихся ногах касса и бахнулся на колени. Жижа пролетела над моей головой и ударилась о держащий крышу торговых рядов деревянный столб. Место попадания задымилось, и в нем образовалась приличных размеров черная вмятина. А ведь это могло быть мое лицо». На осознание того, что что-то пошло не так, потлатому понадобились какие-то секунды. Бойцом он, очевидно, был опытным, куда опытнее прессовавший на строице, и поэтому почти мгновенно ударил меня ногой в грудь. И пусть он не выглядел каким-то особенно опасным противником, удар оказался такой силы, что меня отбросило на пару метров, больно протащив по земле. Явно не обошлось без усиливающих рун. «Думал, что сможешь так легко отделаться от меня!» а прокричал он, в развалочку приближаясь ко мне. Его бойцы шли за ним, но в бой не лезли, явно были в курсе способности своего вожака и не сомневались, что он сумеет со мной расправиться. Тадж и стоящий за его спиной Орк оставались немного позади остальных. В голове трещало, во рту был привкус крови, а ребра подозрительно ныли, как будто их умудрились сломать. На ноги я поднялся исключительно благодаря силе воли и остаточному эффекту эликсира Тора. Что ж, избежать драки не удалось. Мне ее откровенно навязали. Выиграть ее честно невозможно. Значит, нужно использовать единственный имеющийся у меня козырь. И использовать грамотно. Я не был уверен, что получится хоть что-то. Все-таки атрибут Дэна я полноценно использовал один раз, и то случайно. Не факт, что это получится снова. Я вскинул руки, взывая к атрибуту. Он отозвался, из кончиков пальцев сорвалась молния. Вот только направлять ее в Потлатова я не стал. Вместо этого я ударил аккурат в землю перед ним и его ребятами. Мой расчет оказался верным. Небольшое расстояние, твердая поверхность. Вместо точечного удара получился настоящий взрыв, пусть и не сильный. Хлопнуло прилично, и не ожидавшие такой подставы парни попадали на землю, как кегли в боулинге. Меня тоже оглушило, но я умудрился устоять на ногах. Осталось только вырвать Тарджа и вместе сбежать отсюда, не оглядываясь. Но сделать это я не успел». Со всех сторон донесся топот ног, и к нам высыпала с десятка полтора закованных в кожаные доспехи мужиков с приличных размеров вибрирующими металлическими жезлами в руках. Чтобы догадаться, кто это, не нужно было быть семи пядей во лбу. Стражи. Толстяк и потлаты попытались бежать. Они успели сделать всего пару шагов, когда два стража, как по команде, бросили в них какие-то непонятные, склизкие комки телесного цвета. Комки полетели точно в цель, и, коснувшись беглецов, мгновенно раскрылись, превратившись в громадные и толстые лианы. За какие-то мгновения они обхватили тела парней, спеленав их по рукам и ногам. Местные технологии не устают меня удивлять. Остальные парни стояли на коленях с заведенными за спинами руками, скованными такой же дрянью. Со мной церемониться тоже не стали, просто ударили по ногам, и я носом уткнулся в землю. «Шевельнешься? Убью!» деловито прошептали мне в ухо, И моего затылка коснулся какой-то металлический предмет. О да, денек точно обещал быть незабываемым.